Глава 14. «Цена крови». Сельден внезапно проснулся от громкого стука в дверь. Дрожа от возбуждения, он скатился с дивана на пол, а потом неожиданно для себя самого быстро вскочил на ноги. Он не успел задуматься над тем, стало ли ему лучше, или это страх поборол телесную слабость. Он услышал, что в замке повернули ключ. Леди Кассим», «Мы должны войти по приказу герцога. Он желает, чтобы человека-дракона привели к нему немедленно», — хрипло прокричал мужской голос. Дверь распахнулась. Касим вышла из своей спальни, не запахнув халат, наброшенный поверх ночной сорочки, и подняв над головой каменную вазу, которую сжимала обеими руками. Сжатые губы словно говорили, что она сначала вступит в бой, а потом уже станет выяснять, в чем дело». Сельден взял за обычай спать, положив рядом с собой полено. Это оружие было не таким мощным, как ваза, но он крепко сжал его в руке, намереваясь на этот раз защитить Касим ценой собственной жизни. При виде ее ярости два стражника попятились. Леди, прошу вас, простите, что мы вас потревожили. Наш приказ однозначен. Мы должны доставить человека дракона к герцогу. Его нужда крайняя, он ждать не может. При этих словах у Сельдона закружилась голова, и полено выпало из обессилевшей руки. Вот она, смерть, ворвалась в дверь посреди ночи. «Я не готов», — сказал он скорее себе, чем стражникам. «Он не готов», — резко подтвердила Касим. «Посмотрите на него. Он кашляет и отхаркивает комки желтой мокроты. У него жар, и моча у него цвета застоявшегося чая. Он худой, как старая кляча, и трясется, когда пытается встать». И вот это вы собираетесь доставить герцогу? При его болезни вы хотите привести к нему это немощное создание? Горе вам, принесшим смерть своему господину!» Младший стражник побледнел, услышав ее слова. Однако его сидеющий напарник только покачал головой. Лицо у него было осунувшимся, словно он давно не высыпался. «Леди, вы прекрасно знаете. Если мы вернемся без него, мы мертвецы». Неисполнение приказа герцога приведет к одному. Нас запытают до смерти вместе со всеми нашими близкими. Отойдите, леди Касим. Я не хотел бы грубо обращаться с вами, но человека-дракона я сейчас забираю. Не выпустив из рук вазы, она храбро встала между Сельденом и его похитителями. По ее позе он понял, что она намерена сопротивляться. Неверной походкой он обошел ее по широкой дуге и, шатаясь, Упал на руки стражников, прежде чем она успела понять его намерение. «Идемте быстрее», — сказал он. Они схватили его за руки, и пока выволакивали через дверь, он успел обернуться и сказать «Да благословит вас Са» за эти несколько дней передышки. «Са! Бог, который сам себя трахает!» — презрительно усмехнулся младший из стражников. Массивная ваза шумно упала на пол прямо позади них. «Ты ее не запер?» В ужасе, воскликнул старший охранник, послышался громкий хлопок двери. «Беги назад и запри ее!» — возмущенно приказал он младшему. Он продолжал сжимать Сельдену руку выше локтя и почти волоком тащил его, пока младший не догнал их, схватив пленника за вторую руку. «Ты болен, как она и сказала? Мы от тебя заразимся!» Младший стражник говорил, задыхаясь от спешки. «Хватка у него оказалась не такой крепкой». Ему явно не хотелось даже дотрагиваться до чешуйчатой руки Сельдена. Словно в ответ Сельден закашлялся, воздух выталкивался из его легких, так что он еле успевал сделать короткий вдох. «Спокойней», — сказал он себе, — «успокойся». Он уже успел убедиться в том, что это единственный способ восстановить дыхание. Он закрыл глаза, обмяк, предоставляя им тащить его, а сам сосредоточился на том, чтобы воздух попадал к нему в легкие. Зачем, — думал он, — почему бы не умереть по дороге и не разочаровать герцога? Однако он все-таки дышал, хоть и не глубоко. Его долго тащили по нескольким пролетам лестницы, а потом по бесконечному темному коридору лампы в нишах давали мало света. Им навстречу попалась небольшая вереница слуг с охапками окровавленных простыней и тазами. «Как можно терять столько крови и все-таки жить?» — спросил младший стражник. «Заткнись! Если тебя услышат, это могут назвать изменой», — рявкнул второй. Дальше они шагали молча. В конце коридора они передали Сельдана двум слугам в безупречно белых одеяниях. Те поспешно провели его через великолепные резные двери в вестибюль, где двое слуг в бледно-зеленом без всяких комментариев подхватили его. Еще одни внушительные двери и они оказались в роскошной спальне герцога. — В спальне умирающего, — подумал он. Запах смерти пропитал всю комнату. Тяжелые занавеси балдахина были отведены в стороны шнурами, повсюду горели лампы, жгли и благовония. Сельден опустил голову, стараясь не вдыхать дым, который заставил бы его задыхаться. Корзина с окровавленными тряпицами у кровати пахла гнилью, Красные пятна были в черных и коричневых потеках. Лекари, стоящие вокруг постели, имели испуганный вид, как и возвышающиеся у них за спинами стражники, поставленные следить за ними. У ног больного стоял канцлер Эллик. Он был аккуратный и богато одет, словно приготовился к особому случаю. Может, он надеялся уже этой ночью объявить о смерти герцога. Сам герцог лежал на спине с запрокинутой головой и широко открытым ртом. Он втягивал в себя воздух и выталкивал его обратно с шумом, похожим на кузнечные мехи. Сельден подумал, что он без сознания, пока костлявая голова на истончившейся шее не повернулась к нему. Блекло голубые глаза умирающего были окружены красным. — Ленивцы! — прокаркал он. Его сморщенные губы тряслись, словно ему хотелось разразиться тысячами проклятий, однако он произнес только кровь. Они подволокли Сельдена ближе, и один из лекарей достал блестящий нож. Тем временем кто-то подставил небольшой столик, уже застеленный белой скатертью. На ней стоял отполированный до блеска серебряный тазик. Он упал на колени, но они обратили на него не больше внимания, чем если бы он был цыпленком, которого готовились варить. Его левую руку схватили и подтянули вперед, а когда его запястье оказалось над тазиком, Лекарь вскрыл ему вену одним ловким и отработанным движением лезвия. Из разреза потекла его ярко-красная кровь. Сельден тупо смотрел, как жизнь перетекает из его тела в миску. Кровь сначала текла частыми каплями, а потом небольшой струйкой. Столпившиеся лекари смотрели, как она собирается на дне тазика. «Хватит!» — неожиданно объявил один из них. Сельдену быстро и умело перебинтовали руку белой тканью, Кто-то из помощников лекарей подскочил к нему и, схватив за пальцы, поднял ему руку над головой. сэлден беспомощно обвис у него на руках. Ему хотелось, чтобы его забрали отсюда, не заставляли все это видеть, но его оставили в спальне. Он потрясенно смотрел, как они переливают его кровь в хрустальный бокал. Не меньше четырех лекарей помогали герцогу приподнять голову, а еще двое поднесли бокал к его губам — Еще один посоветовал петь понемногу, мой господин. — Чтоб ты ею подавился, — пожелал ему Сельден. Однако этого не произошло. Герцог проглотил немного его крови, а потом, обретая силы, сам поднял голову и стал пить самостоятельно. Сельден с ужасом наблюдал за тем, как к лицу этого человека возвращаются краски. Его сероватый язык слезнул последние алые капли с края бокала. Он вздохнул глубже — а потом попытался сесть. Это ему сделать не удалось. Но его голос явно начал звучать тверже, когда он приказал «подведите его сюда, прямо ко мне». Они подтащили Сельдена к кровати, на коленях. Один из слуг насильно пригнул ему голову в знак почтения перед герцогом, тогда как второй сорвал бинт у него с запястья. Его голову вдавили в одеяло. Сельдену трудно было дышать, Но никого это не заботило. Кто-то крепко сжал ему руку и развернул запястье вверх к герцогу. Он почувствовал, как растрескавшиеся губы припали к его запястью в противоестественном поцелуе. Влажный язык герцога стал искать его рану, оставляя на коже холодный склизкий след. Сельден тихо застонал от отвращения. Род старика припал к его запястью, высасывая кровь. Спустя короткое время иссохшие лапы герцога сомкнулись на его руке — Сосущие движения стали сильнее, и боль начала распространяться от запястья к локтю, а потом и выше по руке. сэлден подумал, что сейчас потеряет сознание. Мир кружился, и далекие крики изумления и радости казались насмешкой над смертью. Элик с отвращением наблюдал, как герцог сосет кровь из руки урода. Трус. Чего не смогли сделать сражение, сделала болезнь. Она превратила его в труса, и он готов сделать что угодно, как угодно унизиться, лишь бы отсрочить свою кончину. Благодаря долгой практике его мысли оставались скрытыми. Любой наблюдатель решил бы, что Эллик озабоченно смотрит на то, как его обожаемый герцог пытается вырваться из пасти смерти. А герцог сопел носом учащенно в том же ритме, что при совокуплении. Канцлер отвел взгляд от отвратительной демонстрации, ожидая, что герцог вот-вот испустит дух. Однако ожидание все тянулось, а дыхание стало более сильным. Элик покосился на своего повелителя и почувствовал ужас. Герцог оставался худым, как и прежде, но теперь на его щеках расцвел слабый румянец. Его глаза были полуоткрыты, словно от наслаждения, и обрели юношескую яркость. «Мой господин, прошу, не гневайтесь на меня, но если вы желаете сохранить этому существу жизнь, чтобы и дальше лечиться его кровью, вам следует прекратить немедленно». Лекарь, сжимавший запястье человека-дракона, говорил дрожащим от страха голосом. Большим пальцем он щупал рабу пульс. Герцог игнорировал совет. Лекарь бросил испуганный взгляд на коллегу постарше, который сжимал предплечье человека-дракона. Теперь Элик заметил, что он тоже прижимал палец к точке пульса в локтевой ямке. Тот встретился взглядом с коллегой, чуть качнул головой и надавил пальцем. Герцог пытался сосать еще три мгновения, а потом вскинул голову и хрипло спросил, «Он умер? Кровь не течет!» «Нет, мой герцог, он жив, но почти при смерти», — мягко произнес целитель и с почтением добавил, «Желаете прикончить его сейчас?» или отправите обратно, чтобы его откормили ради дальнейшего лечения. На лице герцога отразилась борьба жадности и осторожности. Он отвел тонкое запястье от рта. «Заберите его. Велите моей дочери откормить мою чудесную синюю корову. Предоставьте леди Касим все, чтобы она не потребовала. Пусть она доведет его до такой кондиции, чтобы ему снова можно будет пустить кровь. Передайте ей, что я требую этого» если она желает сохранить расположение своего герцога. — Да, господин, — хором отозвались лекари. Элик подметил тревогу в том, насколько поспешно они перебинтовали запястье твари. Перед тем, как они наложили повязку, он успел разглядеть темно-фиолетовый синяк вокруг раны. Зубы герцога оставили в плоти глубокие впадины. — Теперь я поем, — объявил герцог. Он откинулся на подушки с глубоким вздохом удовлетворения, и спальня взорвалась отчаянной суматохой. Корзинка с чистыми кусками ткани возникла на месте убранных грязных тряпок. Было принесено свежее постельное белье, и слуги ловко складывали грязное, накрывая тело герцога покрывалом, так, чтобы он ни на мгновение не ощутил прохлады. Музыкантов с инструментами впустили в комнату и расставили у стены, на тот случай, если герцог пожелает насладиться музыкой. Затем в покое внесли узкий стол, а следом явилась муравьиная процессия слуг с подносами, на которых были расставлены всевозможные блюда и напитки. Капли покрывали запотевшие бока графинов с охлажденным вином, а над кувшинами с горячими напитками с пряностями вился ароматный порог. Накрытые крышками блюда соседствовали с открытыми супницами. Такой выбор яств и напитков годился бы для пира. И Элик подумал о том, куда девался тот стойкий воин, спутником которого он когда-то был. Канцлер откашлялся, и взгляд герцога обратился на него. Он понимал, как герцог просчитывает и отмеряет слова, которые будут ему адресованы, и догадался, что может лишиться всего, чего достиг с таким трудом. «Твой подарок...» «Меня порадовал», — проговорил, наконец, старик. Элик выждал десять ударов сердца. Герцог больше ничего не добавил, и канцлер предположил, что данное ему обещание не будет выполнено. Когда человек собирается выжить, он не готовит на свое место сильного преемника. Значит, теперь герцог собирается подольститься к дочери, чтобы она сохранила жизнь дающему ему кровь тельцу. Он назвал ее «Леди Касим». Канцлер уже не помнил, когда герцог в последний раз удостаивал ее упоминание имени и титула. Ее статус в его глазах изменился. Он уже не предложит свою дочь Элику. Однако канцлер произнес «Я счастлив, мой господин». Он опустил глаза, чтобы никто не заметил, как в голове у него роятся планы, рассчитанные на то, чтобы получить заслуженную награду. Впервые за многие месяцы герцог приказал слугам раздвинуть занавеси, которые не впускали в его комнату свет. Лежа на кровати, он смотрел, как светло-серый рассвет заползает на ковер, а потом на его чистую постель. Он открыл ладонь навстречу лучу, который уже не рассчитывал увидеть, и улыбнулся золоту утреннего солнца. Он жив. Все еще. И он решительно отдал свои приказы. Старший из его лекарей ахнул и ужаснулся. «Мой господин, любимец богов и счастья подданных, боюсь, что вы можете утомиться. Поберегите себя. Ваше выздоровление было стремительно, однако столь быстрое улучшение с чрезмерной деятельностью может привести к рецидиву. Молчи или умри!» Герцог был краток. Он знал, что не следует напрягаться в момент восстановления здоровья, однако данное дело он не мог никому поручить. «Отнесите меня в ее покое, поставьте паланкин и удалитесь. Стойте наготове за дверью, пока я вас не позову, а до тех пор не мешайте нам». Накануне ночью, после крови человека-дракона, он впервые поел и с удовольствием выпил вина. Когда он проснулся, то сел на постели и смог проконтролировать собственный кишечник. Сегодня он не обделался и не харкал кровью. Он понимал, что потребовал перенести себя к дочери слишком рано, но этот риск он хорошо взвесил. Под легким покрывалом в обеих руках он сжимал кинжалы. Если дрянь сочтет нужным продемонстрировать свою злобную натуру, он убьет ее без всяких сожалений. Но если с ней можно будет разговаривать, то ее покорность принесет немалую пользу им обоим. Он твердо намерен намекнуть ей на нечто интересное». Он заранее отправил гонца сообщить о своем визите. У него не было желания стать мишенью для брошенной вазы. Что-то похожее на улыбку затаилось в уголках его старческих губ. Отвагу она унаследовала от отца. Он даже подумал, не приказать ли, чтобы из ее комнаты брали все тяжелые предметы. «Нет, с ней не нужно ругаться. Она не должна думать, будто он ее боится». Не следует ей и до конца понимать, насколько большую власть она теперь имеет. Близятся непростые переговоры, и провести их способен только он сам. В соответствии с его повелением герцога принесли к покоям Касим. Засовы были убраны. — Стучи! — сказал он стражнику, который уже начал открывать дверь. Изумленный охранник помедлил ставя под вопрос полученный приказ, но потом поспешно постучал по массивной деревянной створке и провозгласил «Леди Кассим! Вас почтил своим визитом герцог!» Молчание тянулось так долго, что могло считаться вызывающим. Однако в последний миг она отозвалась «Тогда входите и чтите меня!» Его охранники растерялись «Она насмехается над герцогом? Ее надо убить?» Он нашел ее ответ почти забавным и кивком приказал им подчиниться. Они внесли его в солнечную комнату с пушистыми коврами, устилающими полы. В одном углу оказались клетка с певчими птичками и столик с серебряной вазой, где лежали свежие фрукты из его оранжереи. Похоже, придворные начали посылать ей подарки. Насколько же быстро по двору распространяются слухи, он прищурился и облизал губы. В ее покои должны попадать исключительно его дары. Именно к нему она должна обращаться за любой милостью. Она должна зависеть от него во всем, вплоть до стакана воды или корки хлеба, ибо он прекрасно осознает, что сейчас его жизнь зависит от нее. «Приятное жилище», — напомнил он ей, пока его кресло ставили у камина. Едва заметным движением головы он отослал прочь телохранителей и носильщиков — Он не соизволил наблюдать за тем, как они уходят. Он не отрывал взгляда от нее. За ведьмами всегда надо пристально наблюдать. Она странно закуталась, спрятала все тело с головы до ног в складчатой ткани. Ему видно было лишь ее лицо, но зато он мог изучить обстановку. Встречаясь взглядом с дочерью, он слышал, как за его людьми закрылась дверь. На диване в углу лежал человек-дракон. Он не шевелился, только простыня, укрывавшая его, поднималась и опускалась. На столике рядом поблескивал поднос с недоеденной едой и бокалом, на дне которого осталось вино. Значит, она его кормила и существо поела. Прекрасно. «Очень много солнца», — добавил он, не дождавшись ее ответа. «Было бы больше, если бы не решетки на окне». «Верно. Ты хотела бы, чтобы их сняли?» Или чтобы тебя перевели в более просторные комнаты без решеток на окнах?» Это сбило ее с толку. Промелькнувшая в ее глазах растерянность согрела его лучше огня в очаге. Она набрала воздуха в легкие, чуть поколебалась и отважно парировала «Я хотела бы вернуться обратно в свои апартаменты на женской половине, чтобы свободно гулять в садах и ходить в купальни, как раньше». «Увы, но я не дам согласия» моему человеку дракону не подобает жить среди женщин я не доверяю им так как доверяю своей единственной дочери растерянность превратилась в изумление и она не смогла его скрыть что вам нужно спросила она настороженно зачем вы пришли повидать меня спустя столько лет в течение которых мне было запрещено находиться в вашем присутствии он уставился на нее и она не отвела глаз Она больше похожа на меня, чем на свою мать, — подумал он. Мне следовало это понять. В ней от меня больше, чем было в любом из сыновей, которые меня подвели. Я искал решение задачи, а оно все это время находилось прямо передо мной. На него снизошло вдохновение. Он негромко проговорил, — Я знаю, что ты сделала. И я осведомлен о твоих стремлениях. По ее лицу пробежала тень страха, однако она промолчала. «Ты пыталась поднять против меня восстание. Мятеж. Твои призывы были умелыми. Для женщины. Но ты не там искала союзников. Чтобы воздвигнуть трон, нужно строить на камне, а не на цветах. Я — камень. Не понимаю». Он этого и добивался. Ему необходимо было втянуть ее в разговор, заинтриговать, опутать своей паутиной... С твоими амбициозными планами получить власть, тебе следовало обратиться ко мне. Разве я не твой отец? В твоих жилах течет столько же моей крови, сколько и в любом из зачатых мной сыновей. Ты же не думала, что я найду твое стремление к власти чем-то предосудительным, а не подлинным доказательством того, что ты достойна быть моей дочерью, быть моей наследницей? Он понизил голос и с удовлетворением отметил, что она подалась вперед, чтобы уловить слова. Она чуть пошатнулась от его предложения, у нее закружилась голова. Но она быстро пришла в себя. — Быть матерью вашего наследника? Возможно. Элик рассказал мне об условиях вашего договора, когда он навестил меня. — Я стану коровой, которая принесет вам обоим теленка. Ее ответ объяснил легнущий синяк у нее на щеке. Элик поспешил воспользоваться его предложением. Герцог предпочел бы, чтобы она не забеременела сейчас. Ему ни к чему, чтобы она распускала слюни в материнских чувствах, пока его собственное здоровье не восстановится полностью. А это, по его убеждению, требовало, чтобы его человек-дракон был жив и хорошо откормлен. «Я не разрешу ему снова навещать тебя, если таково твое желание». Я переведу тебя в роскошные и просторные апартаменты с окнами без решеток. У твоего подопечного будет собственная комната. Он вспомнил о помещениях в башне неподалеку от его собственных покоев. Окна в ней расположены настолько высоко на отвесной стене, что решетки там действительно не нужны. Она воззрилась на него, и он бесшабашно продолжил. «И моим наследником будешь объявлена ты, а не ребенок Элика» с правом выбрать себе консорта, когда придет время. Он умолк. — Что еще могло бы ей понравиться? — Почему вы пришли ко мне? — вырвалось у нее. Она заволновалась и даже не стала притворяться, что ей все равно. — Ты доказала, что достойна моего подарка, — напыщенно произнес он. — Я не верю, что ты пыталась меня свергнуть, — солгал он. — Даже тебе должно быть ясно что тебе не овладеть властью в стране, раздираемой гражданской войной. Все подчиненные мне вожди восстали бы, заявляя права на мой трон, а ты бы превратилась в лакомый кусок. С помощью тебя любой из них смог бы прийти к законной власти. Сколько бы женщин ты не сплотила вокруг себя, их быстро скрутили бы их собственные мужья, отцы и сыновья. Нет, ты не можешь воздвигнуть свой трон на хрупких цветочках, милая моя». Его надо устанавливать на камне мощи твоего отца. Он поднял руку и небрежно махнул в сторону человека-дракона. Я дал тебе задание, решив проверить тебя. Теперь я выяснил, что таится в твоем сердце. Выполнишь ли ты мое пожелание? Или намеренно убьешь ценное существо, которое доверили твоим заботам? Ты знала, я желаю, чтобы он исцелился. И ты, моя Касим... Выдержала испытание. Вчера ночью, когда его доставили ко мне, я убедился, что его здоровье значительно улучшилось. И это свидетельствует, что наши желания совпадают. Он был без сознания, когда его ко мне вернули. А его запястья изживали, словно его терзал дикий зверь. Ее негромкий голос звучал обвиняюще. Он почувствовал легкий тик на своем лице и подумал, не убить ли ее. Как она смеет! Но вместо этого он добродушно усмехнулся. — Вот еще одна проверка, которую ты с блеском выдержала. Я вижу, что ты уложила его и убедила поесть и попить. Не сомневаюсь, что вскоре ты добьешься успеха и окончательно поправишь его здоровье. Ты молодец, дочь. Поэтому я и явился к тебе. Я хочу предложить заслуженную награду. Продолжай в том же духе. «Сегодня тебя и твоего подопечного переведут в чудесные покои. Если ты желаешь каких-нибудь блюд или напитков, музыки, книг или цветов, сообщи слугам, которых я к тебе приставлю, и все будет сделано. А свобода приходить и уходить, когда я пожелаю». Он улыбнулся, но его терпение уже было на исходе. «Возможно, со временем. Пока, я полагаю, ты будешь слишком занята заботой о нашем особом госте». «Займи свои помыслы уходом за ним. Как видишь, мое состояние улучшается. Вскоре я начну посвящать тебя в тайны правления. Прежде чем я смогу официально объявить тебя наследницей, тебя надо будет тщательно подготовить к этой роли. В Колсиде женщина давно не приходила к власти. Тебе следует помочь, дорогая моя». Он перевел дыхание, устал. «Пора вернуться в постель, уснуть». Он утомлен, но неболезненно измучен. Это обычная усталость человека, который был вынужден общаться с ведьмой. Она открыла рот, собираясь заговорить. Он, предупреждающе, воздел палец вверх. — Позже, — сказал он. — Сперва все обдумай. И еще раз покажи мне, что ты способна применять свои умения из любви ко мне. Он кивнул в сторону неподвижно лежащего человека-дракона и возвысил голос стража, Они поспешно вернулись. Кажется, они опасались за него. Отлично. На прощание он произнес, — Видишь, дочь моя, они уважают твои способности не меньше, чем я. Когда они подняли паланкин, он откинулся на подушке. Пусть поразмыслит над этим. Ты очнулся. Он открыл глаза. В комнате оказалось очень светло, и он поспешно снова опустил веки. Он ощутил ее прикосновение. Ее руки были осторожными и прохладными. Она пощупала ему лоб, а потом приложила пальцы к шее, проверяя пульс. Не засыпай. Сначала тебе надо поесть и попить, чтобы я набрался сил. Тихо, прохрипел он, чтобы твой отец смог опять пустить мне кровь. Она не стала ничего отрицать. Я знала, что ты очнулся и слушаешь. И сейчас нам надо подчиниться, чтобы выгадать время. «Мне надо жить, дожидаясь, когда он захочет мной воспользоваться, и ради него мне следует выздоравливать. У него не хватало сил, чтобы выразить голосом все свое возмущение. Это не так сильно отличается от того, что приходилось делать мне. И не единожды прошипела она в ответ. Думаешь, сидеть в стойле и есть, словно ты теленок на откорме, чем-то хуже, чем ждать в заперти, пока из тебя вырастет корову?» ради тельца, которого ты сможешь дать, Тебе будет трудно, как и мне. Но мы оба уцелели. И пока мы дышим, нам надо быть осторожными и составить какой-нибудь разумный план. Какой именно? Сельдену было очень противно, но он согласился с ее словами. Если бы она ошибалась. Он хотел бы иметь будущее, в котором не маячили жуткие старческие губы, присасывающиеся к его запястью. Если бы я уже что-нибудь придумала, нам не пришлось бы его составлять. Ну ладно, давай я помогу тебе приподняться. Тебе надо выпить вина и поесть. Похоже, сейчас ты можешь потребовать себе любую еду и питье. Тебе чего-нибудь хочется, чтобы разбудило у тебя аппетит? Свежее мясо. Внезапно потребовал он и резко замолчал. Подняв глаза, он поймал ее недоумевающий взгляд. «Это, — говорит дракон!» Пробормотал он, намереваясь пошутить. Она молчала. Да и сам он не был уверен, что это шутка. Двенадцатый день месяца плуга, седьмой год Вольного Союза Торговцев. От Отсилий Финбок из семейства торговцев из Удачного, Гесту Финбоку из семейства торговцев из Удачного, хранить в торговой гильдии Косарика. «Дорогой мой сынок, как ты можешь оставлять нас в неизвестности?» Мои подруги получили из дождевых чещеп всевозможные странные известия, а от тебя не словечко. Милый, как унизительно, что мне приходится от других слышать истории о появлении драконов и внезапном таинственном отплытии вверх по течению того самого стойкого корабля, на котором ты находился. Мне сказали, что он отплыл, никому ничего не сообщив, и что несколько влиятельных торговцев, похоже, отправились в путешествие. Если ты что-то знаешь относительно этой чудесной сплетни, отправь мне сообщение голубим при первой же возможности. Все мои подруги сгорают от любопытства. Кое-кто говорит, что корабль так неожиданно отплыл ради какой-то невероятной торговой сделки, а прочие утверждают, что это связано с другим кораблем, который последовал за Смолиным вверх по реке. Мои подруги решили, что ты кинулся, очертя голову, искать свою пропавшую Элис, Они рисуют себе всевозможные романтические встречи, но, я повторю еще раз, я всегда считала ее неподходящей парой для тебя. Я очень надеюсь, что ты не станешь ради нее подвергать себя опасностям или лишениям. Я также надеюсь, что ты ответишь мне немедленно самым быстрым почтовым голубем, которого только можно нанять. Твоя любящая мать».